Восстановление черепа по лицу. От автора. Желая оградить себя от возможной критики данного ненаучного произведения, автор предупреждает, что сие сочинение есть не что иной, как плод исключительно здорового воображения автора, результат его необузной фантазии, кропотливых наблюдений. Автор надеет, что у читателей, которые все примут за чистую монету, волос наглядь встанут дыбом. Автор не намерен называть прототипы, но думает, что они сами себя узнают в героях, с которыми им предстоит встретиться сию же минуту. Что же касается героев, упомянутых ниже, то автор просит их принять свои искренние искреннее уверение величайшим к ним уважением. Байрон появился в литературном кафе, как обещал, в шестнадцать тридцать. Тургенев уже ждал его за столиком возле рояля. Увидев Байрона, Тургенев свиснул. — Привет, старик, — сказал Байрон, усаживаясь напротив Тургенева. — Ты почему хромаешь? — спросил Тургенев. — Да, загудели ты ночью удержавенно, — ответил Байрон. — Гёте приехал из Германии, привез потрясный переводчица, ноги от шеи, ну взяли... Четыре по ноль семьдесят пять, и у Гёта ещё литр Мозыльского был. В пол первого фан завалился из дома кино с двумя тёлками, с хоть певичкой из Франции, она у него в недоросли снималась. — Вердон, — острожил Стургенев, — блондиночка. — Она, — мрачно произнёс Стургенев, — вот скотина. — Ну, туда-сюда, — продолжал Байрон. Гёта насосался начал танцевать с тёлками. А я, значит, переводчицу стал утешать, этим сам Мозыльским, чёрного побрал. И так утешал что, веришь, не помню, как отрубился. Очнулся в ванне весь мокрый, выхожу уже утро, державин в сосиску. Я на балкон, а там чуть лошадь стоит. Хотел оседлать, в стреме не попал и с балкона. Хорошо, хоть второй этаж был, а всё с Мозыльского. Да... — Сочувственно, — сказал Тургенев. — Мешать, делай последний Выбрали мальчики? — спросила подошедшая официантка Люба. — Знаешь так, — Любаня весело потирая руки, — начал Тургенев. — Маслица и триста водочки. И еще бутылочку, что потом нет заказывать, — уточнил Байрон. — Жора! — неуверенно сказал Тургенев, положил Байрону руку на плечо. — Спокуха! сказал Байрон. — Я ставлю. Сегодня аванс получил за Чайльд Гарольда. Байрон царским движением опустил руку в смокинг, где-то в районе сердца, но денег при этом не показал. В этот момент в ресторане появился высокий худой человек с большой черной бородой. Его опытный охотничий взгляд заскользил по столикам и сфиксировался на Байроне. Быстро прикинув что-то в уме, Бородатый прицельной походкой направился к роялю. "Здорово, мужики!" бодро крикнул он. Тургенев молча кивнул, а Байрон чему-то полез в карман, достал газету. Бородатый некоторое время постоял возле столика и обратился к Байрону: "Жора, ты не можешь одолжить 500 рублей на полгода?" "Откуда у поэта такие деньги?" ответил Байрон, делая вид, что читает газету. "А рубль до завтра?" — спросил Бородатый. — Меня сегодня он, Ваня, кормит, — сказал Байрон, и многозначительно подмигнул Тургеневу. — Мне, в общем-то, пятерку Герцен должен, из особой уверенности промямлил Бородатый. — Но он в Лондоне? — Защи Согорева, — посоветовал Байрон. — Неудобно, — сказал Бородатый, — и он с бабой сидит. — Возьми у Алябьева, — предложил Байрон. У композиторов денег до хрена, представляешь, Ваня, он с одного только соловья по восемьсот в месяц стрижет. — Пожалуй, вправду возьму у Алябьева, — сказал Бородатый, но с места не сдвинулся, почему-то сел рядом. — Познакомься, Ваня, с тревогой взглянув на бутылку, произнес Байрон. — Это Аксаков, прозаик. — Вы пьете с нами осторожно, — спросил Тургенев, ища глазами чистую рюмку. — Можно отсюда, — сказал Аксаков поддвигая Тургеневу фужер. Когда фужер наполнился до краев водкой, Аксаков сказал «Хватит!». Байрон заказал еще 250, и в этот момент в зале появился Гоголь. На нем лица не было. «Коля!» — закричал Аксаков. «Коля, давай сюда!» Гоголь подошел и мрачно взглянул на сидевших. «Садись, Коля!» — кричал Аксаков. «Это мои друзья, Тургенев и Байрон!» Гоголь сел. — Ваши записки охотника — сплошное паскудство! — закричал он Тургенева. — Помещик не имеет права знать народную душу. — А вы мое накануне читали? — аккуратно спросил Тургенев. — А я не читатель! — рявкнул Гоголь. — Я писатель! Понял? — Че ты, Коля, завелся? — стал успокаивать гоголя Аксаков. — Свои ребята! Ваня из Спасского-Ултовинова, Жора из Англии. — А это ты видел? — заорал Гоголь и ударил кулаком по столу. Он поспешно достал из портфеля, положил на стол четверо сложен лист бумаги. Аксаков развернул лист и прочитал. — Письмо Белинского Гоголю. Григорьевич, на тебя бочка катит В это время от соседнего столика к ним подошел аккуратно одетый Добролюбов. — Безобразие! — произнес он поставленным голосом. не дома конюшня Весь день работаешь, устаешь, приходишь отдохнуть. Вместо этого мат, как на вокзале. А что-то такого уж написал, что уже устал, — отрезал Аксаков. Добролюбов пожал плечами, пошел жаловаться дежурному администратору, княгине Эстерхаза. Подсеменил совершенно бухой гнедич и сел мимо стула. Встал и снова сел мимо стула. опять сел на стул и упал. Сочинил эпиграмму на Гоголя. Хотите? заторторил Гнеич, недав никому опомниться, выпил Да, середина Днепра! Долетит редкие птиц! Любит моголь с утра, гоголь из двух яиц! — подошла официантка. Люба зашептала на ухо барину. — От столика у окна вам, Жорж Гордонович, просили послать две потолки шампанского. Не велели говорить, от кого, но я скажу, там Руставелий гуляет. — Могу примазать! — затраторил Гнедич. — Если послать Руставели две бутылки, он, взгляд, четыре пришлет. Мы ему четыре, он нам восемь, можем нажиться. — Если он не пришлет, кто платить будет? — Пушкин? — мрачно спросил Тургенев. — А вот есть эпиграмма на Руставели, — пискнул Гнедич. — Хотите? — Господа, не удивитесь, есть в Тбилиссе речка Кура. Ах ты, Витязь! Ах ты, Витязь! Ах ты, Витязь! Ах ты ж, Кура! — Парни, — сказал Тургенев, — предлагаю выпить за Байрона, талантливого поэта моего друга. — Ваня, я пас, — сказал Байрон. — Мне надо позвонить. И Байрон тяжело поднялся из стола. — Бабки оставь! — строго произнес Тургенев. — Старик, что за шутки? — обиделся Байрон. — Оставь деньги! — строго повторил Тургенев. — Ваня! — Байрон положил Тургеневу руку на плечо. — Мне надо бабе позвонить. вердо — мрачно спросил Тургенев. — Иван, укоризна! — сказал Байрон и направился к выходу. Криво, усмехаясь, Тургенев проводил Байрона взглядом до самого выхода, когда тот пропал из виду, процедил. — Графоман! — Тварь английская! Гоголь уснул, уткнувшись носом в сациве, а Тургенев, Аксаков, неизвестно откуда взявшийся, Бенкендорф, читали в стол письма Белинского. Оставив Гоголя на печенье Аксакова, Тургенев пошел одеваться. Возле буфетной стойки рвало братьев грим. — Почему сюда пускают не членов Союза? — подумал Тургенев. У столика администратора Енестер Хази говорил в телефонную трубку. — Софья Андреевна, миленькая, забирает от своего. Граф опять плох, шумит. Граф Толстой стоял в раздевалке, широко расставив босые ноги, и абсолютно стеклянными глазами оглядывал одевающихся. Заметив Тургенева, граф что-то смекнул, ожил и, подойдя к нему, ни с того ни сего двинул его в ухо. — Стилист сраный! — гаркнул Толстой. Тут же на нем буквально повисли гардеробщие Ксения и Достоевский. — Успокойтесь, Лев Николаевич! — бурчал Достоевский. — выжив же зеркало! — Я зеркало не разбивал! — пытался вырваться граф. — Безобразие! — — Позор-то какой! — урезонивал гардеробчик Сеня, беря свободной рукой двугривины от Меленького Печерского. — Неужели через сто пятьдесят лет писатели так себя вести будут?